Глава 65. Да, он упрямый. В следующее мгновение Ван Джен атаковал. Удары его длинного копья оказались быстрее и сильнее, чем Дзянь Цзэхао предполагал. Техника слияния уже заработала в полную силу. Теперь Ван Джен и Дзянь Цзэхао схватились не на жизнь, а на смерть. Только один из них мог уцелеть в этой схватке. А лазерный меч уже почти достал тирана, но в этот момент копье пронзило грудь берсерка. Невероятно! Как?! За несколько секунд до этого два тяжёлых меха уже понемногу пробуждались от оцепенения, только на них уже нёсся Голдвилл. Это что ещё за хреновина имеет наглость вставать у них на пути? Винсен, судя по кабине меха, весь горел словно в огне. Он внезапно осознал смысл фразы, сказанной Ван Женом. «Верьте мне!» Он понял, что это значит. В это время Ван Жен стоял спиной к братьям Шен безо всякой защиты, И он наверняка был обессилен после приземления и использования такого большого количества X-энергии. Во всяком случае, любой другой человек на его месте вообще не смог бы больше двинуться. Голдвилл приготовился атаковать. Зрители уже видели, как управлял Голдвиллом Джоу Юй. Да, Голдвилл быстр, но недостаточно. Он всё равно не успеет что-либо сделать. Однако Голдвилл в руках Винсента — это совсем другое дело. Он одним броском оказался перед тяжелыми мехами. Бах-бах-бах-бах-бах! Золотые диски вылетали и возвращались без остановки с бешеной скоростью. Другим удавалось метать лишь один диск раз в несколько секунд, но у Винсента на таком расстоянии за это же время получилось произвести целых шесть атак. К тому же он в совершенстве владел искусством двойного контроля, и диски действовали независимо друг от друга. Арену оглушил беспрерывный свист. Братья Шен даже не успели среагировать, как заметили, что перед глазами вся потемнело Но зато среагировал Вульф, выходец из Федерации Ледяных Облаков. Он оттаял даже раньше братьев Шан, однако расстояние было довольно велико. К тому же снова Ли, пусть и лишившаяся энергетического щита, всё ещё могла стрелять. С трудом загнав девушку в своё укрытие парочкой выстрелов, Вульф наконец приготовился расправиться с Ван Дженом, но тут до него вдруг откуда-то сбоку донёсся свист. «Вух! Бах!» Энергетический щит раскололся, но слава богу он спас вульфу жизнь, приняв на себя весь урон от золотого диска, который отлетел по непредсказуемой траектории. Однако винсон уже двигался в его направлении. Даже не оглядываясь по сторонам, голдвил вдруг поднял свои руки, и в следующую секунду в его плечах что-то промелькнуло. В этот момент вульф потерял последнюю надежду бабах! Тран ван Джна по-прежнему стоял на месте, держа в руках свое копье. Он даже не пошевелился, настолько он доверял своим товарищам по команде. В этом сражении у него была своя определённая цель. Невозможно постоянно всех прикрывать, нужно что-то менять. Необходимо преодолеть трудности и установить доверие между членами команды. А доверие возникает, когда они во время боя могут положиться друг на друга. Вот тогда они обязательно победят. Все трибуны замерли. «Что, чёрт возьми, только что произошло?» Кое-кто всего лишь на минутку выходил в туалет или же отвлёкся на девушку. Ну что там? Саламандры выиграли? Это... это нормально вообще? Неужели этот парень так же крут, как Эливейдос? Саламандры победили! Академия рыса только что была в полном отчаянии, да и многие в Солнечной системе уже смирились с тем, что саламандры ещё не дотягивают до соревнований такого уровня. И вот на тебе... В одно мгновение простой воробушек превратился в великолепную птицу Феникса. Только что среди болельщиков царило полное уныние, но теперь воздух сотрясался от восторженных криков. «Тиран! Молодец! Круто!» Множество зрителей кричало, радуясь победе, но немалое количество сохраняло спокойствие. Одно можно было сказать точно. Этот парень, Ван Джен, действительно невероятно силён. Что «Просто потрясающе!» «Поздравим команду Саламандр с победой!» Объявил Кат. «Но это получилось довольно-таки неожиданно. Если оценивать тактику, я считаю, победа должна достаться команде Ледяное Пламя!» Сидящая рядом с Юй Юй согласно кивнула головой. По-моему, Дзянь Зи Хао попросту недооценил своего противника. И не только он. Кажется, в последние минуты боя все из команды Ледяное Пламя позволили себе чересчур расслабиться. Что ж... Это должно стать для них хорошим уроком. Латус слегка усмехнулся. в оба не правы. Именно тактика Ван Джена позволила ему добиться успеха. Тактика? У Ван Джена? Где? Все вытаращили глаза. а какую тактике вообще может идти речь? Он является капитаном команды, имеющей явно слабых бойцов, но в то же время имеющей свои сильные стороны. ванжен мог бы бросить всё это... Но он сделал другой выбор. Он решил обнажить недостатки. Этим он хотел сказать своей команде, что надо смотреть в лицо проблемам и решать их. И в то же время он показал, что верит в своих товарищей, верит, что они справятся. Лату немного разволновался. Ему нечасто приходилось встречать подобных людей. После этого боя все они, Джаншань, Винсент, Такуми, Сноули, обязательно станут другими. Работать над мастерством, конечно же, очень важно. Но не нужно забывать о воспитании воли. Профессор, мне кажется, вы слишком идеализируете. Это всё, конечно, красиво звучит, но что если бы они проиграли? Максимум это было бы обычным поражением. Не докончив фразу, всё её вдруг замолчало. Но ведь Ван Джен выиграл. Далеко не всем капитанам команд так везёт, как Ливейдусу или Хокту Линю, у которых чуть ли не каждый боец в команде – настоящая звезда. а у Ван Джен уже нет такого большого выбора. Что сделал бы на его месте другой? Отказываться от одного, затем от другого? Земляне не могут себе позволить так разбрасываться. Солнечная система потому и была слабой, что привыкла отступать. Но теперь появился человек, не желающий сдаваться. Все трибуны сначала затихли, а через несколько минут взорвались бурными аплодисментами. Все Академии мира аплодировали капитану, который не сдаётся, несмотря ни на что, невзирая, сильная у него команда или слабая. Ради такого командира не жалко и умереть». Приветственные крики были по-настоящему искренними. Студенты Академии Ареса тоже вскочили со своих мест, земляне не могут выбрать себе другую родину, но всё же у них есть право выбора отступать или отстаивать свои принципы. Винсент улыбался как ребёнок. «Вот почему он решил остаться с ламандрами». Ещё на Эйджи он понял, что хочет быть в одной команде с Ван Дженом. Такой как он, никогда не бросит и не предаст. «Знаешь, Бэй, наш бедан тоже именно так пришёл к тому могуществу, которым он теперь обладает». Оливейду слегка улыбнулся. Он выбрал Ван Джена своим противником именно по этой причине. Этот парень никогда не сдаётся. «Командир, я думаю, это достойные соперники». «Так и есть». Но мы, абиданцы, всё равно сильнее. Оливейдус был полон уверенности в себе и с нетерпением ожидал встречи с ванженом. Некоторые команды были сильны за счёт стоящих за ними могущественных государств. Династия королей Лиера была сильна благодаря альянсу с представителями Империи Майя, но у Ван Джена не было столько сильных бойцов. Эту команду вообще кое-как удалось собрать. Новичок из Федерации Льных Облаков новичок с Монораса, новичек из Федерации большие Медведицы, да ещё и Джан Шань в придачу. Кат, неизвестно почему, вдруг почувствовал приток воодушевления. «В будущем, если ему придётся выбирать лучшего командира команды, это непременно должен быть именно такой человек, как Ван Жэн». Дзянь Цзэхао подошёл и протянул Ван Жэну руку. «В этот раз я вас недооценил. Ван Жэн, у тебя действительно крутая команда. Научти». «В следующий раз вам не удастся у нас выиграть! Посмотрим!» Цзянь Цзэхауи в самом деле был слишком неосмотрителен и недооценил мастерство Ван Джена в боевых искусствах. Способности этого парнишки неожиданно оказались выше всяких похвал. У Ван Джены в самом деле не было другого выбора, но всё равно он слишком упрямый!» С улыбкой сказала Ай Цао. Стоявшая поблизости Линь и не была невероятно рада. «Упрямый? Ван Джон необыкновенный!» Вот поэтому он и делает всё по-своему». Маленькая принцесса уже прикидывала, как они отпразднуют эту победу, но прежде следовало дождаться окончания поединка команды Аслана. Все саламандры собрались вместе, принимая приветствия и поздравления. Хотя Джанша не получил довольно тяжёлый урон, но это никак не подействовало на его настроение. Джаншань всегда считал, что надо только не бояться, и обязательно найдётся способ решить любую проблему. И, конечно, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы подобное снова повторилось. Самое высшее военное искусство – это искусство сохранять боевой дух.